и ничего не прояснил. Сначала, пока еще был взволнован, я помню, сказал, что знает, кто это сделал и зачем, да его, мол, не перехитрить. Торопливость, с которой Гашпарат шагал по откосу, имела свое оправдание, и ощущение происходящего имело под собой почву. А может, именно потому, что действительность подтвердила его предчувствие, происшедшее казалось ему теперь особенно важным? Вечером адвокат встретился со Штрекером в своей конторе. Еще при Бизельчане было заведено по понедельникам работать в канцелярии и во второй половине дня. Это вошло в традицию, истоки которой уходят вглубь истории адвокатского цеха. Естественно, ей следовал и Гашпарас, тем более, что предоставлялся повод заставить стажеров выполнить работу, которая в государственных учреждениях приходилась на Черную Субботу. Итак. Его сотрудники по понедельникам имели продленный рабочий день, вместо того, чтобы раз в месяц являться на службу в субботу. Надо сказать, Гашпроц в этом отношении не был педантичен и зачастую не только отпускал служащих раньше положенного срока, но и вообще разрешал не приходить в понедельник после обеда, особенно если не накапливалось срочных дел. А сам он любил посидеть в тишине над папками, в которых всегда надо было что-то проверить, сформулировать, над чем-то заново поразмыслить, И понедельники для подобных занятий были как нельзя кстати. Поэтому, когда около двух часов позвонил инспектор и предложил встретиться, он пригласил его к себе в контору в семь часов. После обеда инспектор был занят, а хотел бы, чтобы это не стало увидеться именно сегодня похоже, что дождь освежил его голову. И снова Гашпардс, руки за спину, стоял в опустевшей конторе у окна и смотрел на площадь, а люстра из шести лампочек, скрытых абажурами в виде лилий, Бросала мягкий свет на старинную мебель, казалось, что стекло на портрете тести люминесцирует. Адвокат стоял неподвижно до тех пор, пока в конце площади не углядел своего приятеля. «Устал», — заявил тот, развалившись в кресле. «Я абсолютно не разделяю твоей уверенности, будто дело идет к концу. Наоборот, мне кажется, оно еще более осложнилось. Мне также кажется, особенно сегодня». Не знаю, у меня такое ощущение. А почему именно сегодня? Гашпорец рассказал инспектору о предпринятой экспедиции на Грэддитсе, о своем разговоре с сестрой Ружи, о визите к ним Валента, поисках фотографий, о посещении дома Валента взломщиком. Он говорил неспешно, монотонно, словно излагал дело в суде. Ему не хотелось интонацией акцентировать внимание на важности сделанного открытия. Штрекер не перебивал. Развалившись в кресле, он ничего не выражающим взглядом смотрел в одну точку. По временам слышались отдельные тяжелые вздохи инспектора, словно Гашпорт своим монотонным голосом изрекал доказательства его вины. Гашпорт понимал, что цепкая память приятеля фиксирует каждую деталь, и вопросы последуют позже, после того, как он все переварит и соберется с мыслями. Когда адвокат закончил, Штрекер пробудился от летаргии, и поднял глаза. «Должен признать, ты все делаешь просто здорово. И себе, и другим предлагаешь вопросы, которые мне, профессионалу, не сразу приходят в голову. Да, но представляют ли эти вопросы какое-либо значение для следствия?» Я спросил в свою очередь гашпорец. «Как тебе кажется?» Мне кажется, вздохнул Штрекер, «Мне кажется, что в этом деле все участники или рехнулись, или в некотором роде злодеи. Тебе, конечно, по душе второе, улыбнулся гашпорц. А что ты хочешь, вспылил инспектор, как прикажешь понимать сложившуюся ситуацию? Ты заметил, что факты, которые мы узнали сегодня, а у нас нет оснований сомневаться в их истинности, полностью исключают то, что мы узнали вчера, хотя вчерашние факты тоже выглядели вполне достоверными. Или, скажем, то, что удается узнать тебе, сводит на нет сведения, которые получил я. «В таком случае ты прав, без всякой иронии», — заключил Гашпарекс. «У тебя есть сведения, которые перечеркивают мои. Я бы не сказал, что мои и твои факты взаимоисключают или опровергают друг друга. Я не отрицаю, что в доме у Валента был взлом, или что Валент Горжанич приходил к сестре ружиться и искал фотографию. Но все это как-то немотивированно, неубедительно. Ну, понимаешь, как-то нелогично, так в жизни не бывает». Ну, не знаю, как точнее выразиться. Будто смотришь замедленные кадры фильма или плывешь под водой. Гашпаратс не перебивал. Ждал, когда Штрекер выскажется до конца и вдоволь накурится. Он понимал, инспектор раздражен, что никак не может увязать факты, овладеть ими, что они душат его. Поэтому он хотел, чтобы Штрекер выговорился и остыл. Пощупал я этого самодовольного Гайдека, Продолжал тот, с самого меня настораживала социальная нотка, знаешь, типично репортажная ситуация. С одной стороны грэдицы, кое-как слатанные домишки, грязь, грядки с луком и так далее, а с другой понтовчак, автомобили, виллы, породистые собаки и все такое прочее. И надо же было двоим встретиться, будто какой режиссер подстроил, и еще влюбиться в одну и ту же девчонку. С самого начала я предполагал, что у гайды и кайвалента есть точка соприкосновения. Но должна быть, особенно учитывая их различные социальные положения. В наше время между Гредицами и пантовчиком не такая уж большая разница, заметил Гашпрат. И что же это за точка соприкосновения? Укажи мне на милость категории людей, для которых бы не существовало социальных различий, религиозных, национальных или иных противоречий. Я думаю, именно в этом и заключается все несчастье. Однако, зная твои циничные взгляды, вероятно, должен сразу же усмотреть в этом криминал. Да, и криминал, и несчастье, ты прав. Но в первую очередь криминал. Есть что-нибудь? Мы могли бы об этом подумать раньше, вернее, я должен был подумать. Только сегодня меня осенило поинтересоваться у коллег, работающих по части контрабанды, известен ли им Гайдик. Ну и при вопросе адвоката Штрекер кивнул головой так решительно, что не оставалось сомнений в положительном ответе. Его задержали? Нет. Хотя уже следят, не выпускают и из виду. Похоже, он очень ловок. А кроме того, спекуляция часами преследуется не так строго, как контрабанда другого рода. Итак, значит, часы? Часы. Наши предполагают, что он орудует и с золотом, поскольку отец у него ювелир, поэтому пока его и не трогают, хотят понаблюдать, что будет дальше. Гашпаратс подождал, подумал, не добавит ли Штрекор еще что-нибудь, и заговорил сам осторожно, все еще находясь в состоянии творческого подъема, овладевшего им сегодня. И какой же вывод? Сведение счетов между двумя форцовщиками? Ну, скажем так, Гайдек умышленно настаивал на фотографировании, чтобы запечатлеть кого-либо из конкурентов или членов некой банды. В таком случае фотография может представлять доказательство. А зачем было убивать ружицу трещиц? Карточка-то была у нее, а она из страха послала ее мне. Фух, проворчал Штекер, это ничего не объясняет. Хотя, может быть, ты и прав. Посмотрим, посмотрим...